Глава десятая В последующие дни эти глубокие провалы только еще углубились, и нерешенные проблемы сделались еще проблематичнее. Я объявился в Деверилл-Холле в пятницу вечером. К утру вторника стало беспощадно ясно — я теряю форму, и если тучки не переменят свою политику и не начнут в ближайшем будущем сиять серебряной изнанкой гораздо щедрее, чем до сих пор,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 А гасси теперь крайне редко являлся на общую кормежку в дэверил холле. Он обедал, полдничал и ужинал у коротышки. С той первой встречи возле здания почты он не отходил от нее ни на шаг пристал но ну, просто как горчичник к боку.